Глава восьмая. В больницу он ворвался прямо в плаще. Медсестра бежала за ним, напуганная его удостоверением из контрразведки, и умоляла накинуть на себя белый халат. У реанимационного отделения стояли бледные коробовы, рядом плакала их младшая дочь. Он жив, закричал сразу Колчин, обращаясь к отцу Бориса. Тот кивнул. Пока жив, Ему, кажется, делают операцию. Как это случилось? Он шёл на стоянку, когда его сбила машина. Все слышали удар и видели отъезжающие Жигули. Полиция была на месте. Приехали, вздохнул Павел. Он, как и все офицеры КГБ, не очень любил и не очень доверял работникам МВД. Сделали несколько обмеров и сразу уехали работнички. Не боясь даже искать не будут. Он на вашу стоянку шёл, постарался вспомнить Колчин. Там же поворот, где его могли сбить. Уже на площади, когда он переходил дорогу. Странно, там же всё хорошо видно, ещё раз вспомнил Колчин. Номера автомобиля никто не видел. Не видели. Водитель пьяный, наверное, был. Мне потом ребята сказали, что Борис прыгнуть успел в последний момент. Помнишь, он ведь одно время увлекался гимнастикой? Кто ведёт его дело, знаешь? Какой-то следователь Салтанаев, кажется, так его зовут, из Сокольнического района, точнее не знаю. Я всё выясню, успокоил друга Колчин. Лишь бы Борька жив остался. К ним вышел врач. Что с ним? Сразу бросились к врачу мать и сестра Бориса. Будет жить, вздохнул врач. Слава богу, организм молодой, здоровый. Кроме того, он успел изогнуться и смягчить удар, а того лихача наказать нужно, средь бела дня на людей наезжать, совсем беспредел. Мать, не выдержав, заплакала, муж обнял её, успокаивая. Поняв, что ему здесь больше делать нечего, Колчин поспешил вниз, на улицу. Позвонив из приёмного отделения и предупредив, что задержится, Колчин поехал в Сокольнический УВД. Следователя Салтанаева, ему пришлось ждать ещё добрых полчаса, пока наконец в коридоре появился небритый, помятый, с каким-то потухшим взглядом старший лейтенант. Форма сидела на нём небрежно, китель был сильно помят. Вы сегодня ночью дежурили, спросил его Колчин. Вы ко мне? Место ответа спросил Салтанаев с неприязню глядя на нового посетителя. По какому вопросу? Сегодня утром неизвестный автомобиль сбил майора Федеральной службы контрразведки Бориса Коробова, напомнил следователю Колчин. Я по этому вопросу. Мне уже звонили из ФСБ, хмуро сказал следователь. Ничего особенного не произошло, обычный наезд. Сейчас устанавливаем автомобиль. С майором ФСК это могло произойти точно так же, как и с любым другим гражданином. Они зашли в кабинет. Вот моё удостоверение, показал свою книжку Колчин. У Салтанаева окончательно испортилось настроение, едва он увидел эту красную книжку. От подполковников ФСК ничего хорошего ждать не приходилось. Может, пройдём к начальнику УВД? спросил он. Не нужно. Давайте просто поедем на место происшествия. У меня такое мнение, что там не всё так просто. У следователя была масса работы. Он очень устал после дежурства, но отказать подполковнику ФСК не посмел, хотя ему очень хотелось послать своего старшего коллегу ко всем чертям. Колчин прочёл это у него в глазах. Не беспокойтесь, Мягко сказал он: "Мы управимся быстро, и я вас отпущу. Представляю, как вам тяжело после дежурства". Они поехали на место происшествия в автомобиле Колчина. Уже отработавшее своё Жигули десятилетней давности исправно служили своему хозяину, а после начала экономических реформ Колчин понял, что ещё долго будет ездить на своём старом автомобиле. Во автомобильной стоянке он остановил машину, предложив Салтанаеву пройти оставшийся путь пешком. Вы думаете, машина вылетела из-за того поворота? показал на угол Колчин. Видимо, да. Она не могла появиться с другой стороны, уверенно ответил следователь. Но ведь там автомобиль обычно притормаживает, а уже затем, свернув, набирает скорость. Вам не кажутся нелогичными действия автомобилиста, сбившего коробова? У нас в практике бывает и не такое, лениво возразил следователь. Как напьются, так и ездят, не соблюдая никаких правил. Не поэтому, возразил Колчин. Просто там водитель вынужден притормаживать, иначе он не впишется в поворот. «Может быть». Салтанаев после дежурства готов был согласиться с чем угодно. «Вы нашли каких-нибудь свидетелей?» – раздраженно спросил Колчин. «Рано утром. Какие свидетели? Все спешили на работу. Хорошо еще успели оказать пострадавшему первую помощь и вызвать врачей». Он ехал с той стороны. «Он ехал с той стороны» снова настаивал Колчин. Ведь водитель отлично всё видел. Посмотрите, здесь даже нет тормозного следа, наклонился он над асфальтом. Вам не кажется, что Коробова сбили нарочно? Только не надо шить политику, устало произнёс Салтанаев. Кому он нужен был, ваш майор? Сейчас в России генералов покупают пачками и по дешёвке. Простите, товарищ подполковник, но я привык говорить правду только не с офицерами ФСК, почему-то сказал Колчин. Мне здесь всё понятно. Я всё-таки настаиваю на том, что Кораба оба сбили намеренно и собираюсь это доказать. Как вам будет угодно, согласился следователь. Обратный путь они молчали. Салтанаев даже немного вздремнул. Для него автомобильное происшествие было заурядным уголовным делом. На работе Колчина уже ждал факс, переданный из Минска. Здесь был подробный акт патолога анатомического исследования трупа Иванченко. Взяв бумаги, Колчин поспешил в лабораторию. В прежнем КГБ была своя большая патологоанатомическая лаборатория, был свой морг и свои многочисленные специалисты. Позднее, после демократизации, морг уже не нужен был в таком объёме. А после разделения КГБ на разведку и контрразведку в лаборатории вообще осталось несколько специалистов. Одним из старейших специалистов был Генрих Густавович Шварц, немец по национальности, взятый на работу ещё в годы хрущёвской оттепели и с тех пор работавший в лаборатории КГБ ФСБ. Колчин хорошо знал, что Шварц был одним из лучших специалистов, и только поэтому начальство терпеливо сносило его национальность и беспартийность. На его счастье, Генрих Густавович был в своей лаборатории. Колчина он знал давно, еще по совместным делам в середине 80-х. «Молодой человек. Для Шварца все моложе 50-ти были молодыми людьми. Вы могли бы чаще заходить к нам, навестить старика». Укоризненно произнёс Генрих Густавович, увидев Колчана. Какой вы старик, Генрих Густавович, польстил тому Колчин. Вы ещё совсем молодой человек. Вам ведь нет ещё 70. Спасибо, что помните, Фёдор Алексеевич. А я всегда к вам хорошо относился. В вас есть нечто человеческое. В нашей прекрасной организации это много значит. Колчин улыбнулся. А вы не улыбайтесь. Знаете, есть известный немецкий анекдот. Банкир вставил себе стеклянный глаз и ходит по банку, меняя стекляшку, вставляя её поочерёдно то влево, то вправо. И никто не может угадать, где настоящий глаз, а где стеклянный. И только истопник всегда правильно угадывает. Наконец, банкир спрашивает его, каким образом тот всегда угадывает? В вашем стеклянном глазу, отвечает и стопник, есть что-то человеческое. Смешно, правда? У меня такие же стеклянные глаза, не удержался Колчин. У вас у всех такие глаза. Простите меня, Фёдор Алексеевич, вашим глазам я верю, а вот некоторые ваши коллеги вызывают даже у меня чувство страха. Представляю, каковы их последствиям, сделал страшные глаза Шварц и подмигнул Колчину. Теперь рассказывайте, зачем пришли. У меня есть один протокол вскрытия. Человек в возрасте 53 лет умер от сердечного приступа после ранения. Я бы очень хотел, чтобы вы посмотрели акт. По акту особенно не разгуляешься, заметил Шварц, взяв бумаги. Здесь нужен сам покойник, чтобы квалифицированно дать заключение. Может быть, болевой шок? Не похоже. Он умер через 3 дня после ранения. У него было больное сердце? Кажется, нет. Он был специалистом особого подразделения, а там больных не держат. Любопытно. Шварц продолжал читать сквозь свои знаменитые очки в роговой оправе. У него было минус 8, и это спасло его когда-то от армии и принудительного обращения в офицера их службы. Он был хорошим специалистом, а бывшему КГБ нужны были именно такие люди. Шварц читал внимательно минут 20. Колчин терпеливо ждал. "Нет", наконец сказал Шварц. «Так очень трудно составить заключение. Некоторые вещи могу только предположить. Ранение было серьезным, но не смертельным. Лечили правильно. Судя по всему, он должен был поправиться. Сердечный приступ был внезапным. И если не считать больного сердца, все остальное было в порядке. Кстати, что он ел в последний день в своей жизни?» «Не знаю», – растерялся Колчин У него была язва? Такое возможно? Значит, он всё-таки был болен? Я спрашиваю, а не утверждаю. Ему давали молоко? Хотя да, вы же не знаете. Нет, Фёдор Алексеевич, ничего более конкретного по протоколу вскрытия я сказать не могу. Мне нужен сам покойник, иначе всё это в здор. Ничего более определённого вы мне сказать не можете? Разочарованно спросил Колчин: "По этим протоколам нет?" твёрдо ответил Шварц. "В Минске тоже работают недилетанты. Они очень тщательно провели вскрытие. Я не думаю, что они пропустили какие-то вторичные признаки. Его могли убить?" просто спросил Колчин, уже не смотря на бумаги. "Конечно, могли", удивился Шварц. "Могли просто задушить, подушкой накрыть и всё." Правда, в этом случае остались бы явные признаки удушья и насильственной смерти, могли дать ему какое-то лекарство. Стенки желудка немного раздражены. Он принимал какое-то лекарство перед смертью, так что это вполне возможно. А есть такие лекарства, которые не оставляют видимых следов. Сколько угодно. У нас в соседней лаборатории специалисты разработали целую дюжину совершенно смертельных лекарств и ядов, не оставляющих никаких следов. А где сейчас эта лаборатория? Закрыли, громко ответил Шварц, снял очки, протёр их платком и тихо добавил. А вообще-то я слышал, что её восстановили в службе внешней разведки. Им такая лаборатория очень нужна. Я могу туда обратиться официально. Думаю, да, если они не полностью засекретили эти работы. Но у вас ведь есть все необходимые степени допуска, они вам всё и покажут. Спасибо большое. Колчин заторопился к выходу. У себя в кабинете он получил сообщение, что свидетель Магомедов уже не проживает по прежнему адресу. А вот Умарова, работника милиции, найти удалось, и они вручили ему повестку на сегодняшнее число для явки в ФСБ. До прихода Умарова было ещё 2 часа, и Колчин отправился в столовую выпить кофе и успокоиться. Бахтамова и Иванченко убрали одним способом, по заранее разработанному сценарию. Это не вызывало никаких сомнений. Борю Коробова попытались убрать за его вчерашнее проникновение в компьютер. Кому-то не понравилось его внимание к группе "Пирай". Значит, нужно спокойно, методично изучить всех членов этой группы. Кто из них может представлять интерес, быть ключом к решению этой задачи? Там все профессионалы и все без работы. Как странно, они ушли в отставку почти все вместе, с интервалами в несколько дней. Конечно, замученный своими проблемами следователь Салтанаев никогда не найдёт автомобиль, сбивший Коробова. Он наверняка был угнан за полчаса до совершения преступления. Но здесь, в ФСК, сам Колчин может найти тех, кто пытался убрать Коробова, если, конечно, все это не его домыслы. Бориса могла сбить случайная машина, какой-нибудь пьяный лихач, который просто испугался ответственности и трусливо скрылся. Но почему тогда он так профессионально действовал, словно хотел сбить именно Коробова? Нет, его версия правильная. За всем этим кто-то стоит. Подполковник Колчин не знал, что пока он сидел в столовой, в его кабинете в здании Федеральной службы контрразведки двое неизвестных уже установили подслушивающие аппараты, вмонтировав их последовательно в телефоны и подстол он следователя. Он ещё больше удивился бы, если бы узнал, что эти двое были старыми проверенными сотрудниками ФСБ, проработавшими в этом учреждении уже много лет.